Глава 31. Паломничество негров в столицу возглавит доктор Кинг. На следующей неделе из южных штатов Канзас-Сити направятся 15 тысяч негров, и, как предполагается, отметят там у мемориала погибших от падения метеорита четвертую годовщину постановления Верховного суда о десегрегации школ. Паломничество возглавит молодой негритянский священник по чьей инициативе, как недавно стало известно, данная акция и предпринимается. Монтгомери, штат Алабама, 18 мая 1957 года. В субботу утром мы все вместе пошли в синагогу. Несколько раз во время службы мне приходилось прижимать платок к глазам, а все от того, что рядом со мной была тетя Эстер, и в ее присутствии «Здесь и сейчас» Я почти ожидала увидеть с другой от себя стороны бабушку, а позади — даже маму и папу. Я была искренне рада тому, что тетя Эстер вернулась, но, к сожалению, она привела с собой призраков. Присоединиться к нам Натаниэль не смог, поскольку тот день был днем очередного запуска, а после катастрофы Ориона-27 муж мой не пропускал ни единого. Ракеты все еще случалось, взрывались во время испытаний, Но инциденты эти к жертвам не приводили, и потому становились лишь статистическими данными, а вовсе не катастрофами. В тот вечер, намереваясь посмотреть запуск, мы все отправились в центр управления. Запускался пилотируемый корабль, и конечной целью его полета являлась орбитальная платформа. Я говорю «платформа». Да, так говорят все, но на самом деле она вовсе не плоская, а имеет форму «пончика» и пончик тот вращается, и создаваемая таким образом центробежная сила имитирует внутри пончика по его ободу пусть и слабенькое, но всё же подобие гравитации. Ночь была душной. Гряды облаков отражали огни от натриевых ламп на стартовой башне обратно в серовато-оранжевую дымку, стелющуюся вдоль по земле. Перегородки на крыше создавали некоторое подобие укрытия, но ветер пробирался и меж них, Я охлаждал пот на затылке. Я все еще не привыкла к тому, что на улице снова тепло и толком не холодает даже после захода солнца. Внезапно прервав наш разговор, загомонили громкоговорители. Кто принялся давать нам свои назойливые комментарии дежурный сотрудник по связям с общественностью? Четыре минуты 15 секунд до старта. Руководитель запуска уже доложил директору Клемонсу, О полной готовности ракеты-носителя к предстоящему старту. Похоже, с потеплением люди вскоре начнут приходить на крышу задолго до запуска, а мы прежде обычно ждали до минус 4 минут и лишь потом выходили. Уж больно холодно было на продуваемой всеми ветрами крыши и даже летом. 3 минуты 45 секунд отсчет идет. Руководитель запуска пожелал экипажу удачи и счастливого пути. Тетя Эстер достала из старомодной, видавшей лучшие времена сумочки, расписной веер и создала близ себя свой собственный миниатюрный рукотворный ветерок. Я улыбнулась ей. «Милый у тебя веер». Тетя Эстер от помахивания веером будто даже помолодела и похорошела. «Его подарила мне Роза. Я, признаюсь, позабыла захватить свой собственный, когда мы выходили из дома, но у нее всегда был один в сумочке». Три минуты двадцать пять секунд, и отсчёт идёт. Следовательно, запуск осуществляется в полном соответствии с намеченной программой. «Так этот веер когда-то принадлежал моей бабушке?» В моём сознании явственно всплыли воспоминания о том, как я сидела на крыльце со стаканом лимонада, а бабушка рядом разгоняла веером воздух. «Он прекрасен!» «Она приобрела его в Испании!» Т-минус 2 минуты 45 секунд, и отсчет идет. Члены команды запуска здесь, в центре управления, отслеживают значение ряда так называемых критических параметров. Гершель вместе с Туми прошел вперед и прислонился к перилам на дальней стороне крыши. Внизу мой племянник познакомился с сыном Бенкоски, Максом, с тем самым Максом, с которым я, помнится, изготавливала ракеты из фольги, и они тут же подружились. Я улыбнулась своей тете, неуверенная, была ли ее история правдивой или ей изменяет память. «Бабушка... Бабушка бывала в Испании?» «Они там с твоим дедушкой во время своего свадебного путешествия побывали. Признаюсь, мне прежде и в голову не приходило, что у них и в самом деле был медовый месяц. Да еще и свадебное путешествие. Дедушка умер до моего рождения, а бабушка оказалась вечной». Я и понятия о том не имела. «А ты когда-нибудь...» Т-1 минута 25 секунд, и отсчёт идёт. Наше табло состояния показывает, что давление в третьей ступени полностью соответствует норме. Теперь события начнут развиваться уже совсем стремительно. Я не хотела, чтобы тётушка хоть что-то упустила, ибо ночные запуски были весьма впечатляющими. «Здесь есть несколько сидячих мест». Я поманила тетю Эстер к складным стульям, установленным на крыше. «Т минус 60 секунд, и отсчет идет». Рэнди Клири только что отчитался. Обратный отсчет идет гладко. Мы прошли отметку в 50 секунд. Кабели внешнего питания отсоединены, и теперь ракета-носитель запитывается только от внутренних источников. 40 секунд до старта. Все баки второй ступени теперь находятся под давлением. 35 секунд, и отсчет идет. Астронавты сообщают, самочувствие нормальное. Ты минус 25 секунд. Щуки тети Эстер расцвели розами, и она, точно нетерпеливый ребенок, немедля обосновалась на стуле. На самом деле она была не намного крупнее ребенка. Она вообще, сколько я ее помню, была женщиной маленькой. Но клянусь, что сейчас она стала на добрых 4 дюйма ниже, чем до метеорита. 20 секунд, и отсчёт идёт. Т-15 секунд. Управление полностью автономно. 12, 11, 10. Активировано зажигание. 7, 6. Мы присоединились к обратному отсчёту вместе со всеми остальными на крыше, и мой желудок сжался в тугой комок. 5, 4, 3. При каждом запуске Я непременно опасалась того, что что-то пойдет не по штату, а в данном случае так и вообще побаивалась, что мы станем свидетелями мощного взрыва, в результате которого погибнут три астронавта. «Два, один, ноль! Все двигатели запущены!» Вдалеке у основания ракеты вспыхнул яркий желто-белый огонь, что наглядно свидетельствовало об успешном воспламенении. В тишине ракета пошла вертикально ввысь на подушке пламени, а ночь вокруг нас озарилась и стало светло, как днем. «Взлет! У нас взлет!» Рядом со мной тетя Эстер, сложив руки на груди, поднялась на ноги. Свет ракеты отражался в ее ярких глазах, как будто огонь ее души выходил наружу, подталкивая ракету в небо. Затем до нас донёсся тяжёлый грохот, который мы скорее почувствовали всем телом, чем услышали, а через несколько секунд меня в грудь с силой ударили звуковые волны. Каково это должно быть — оседлать таковой-то звук и неистовую ярость огня? Я затаила дыхание, моля ракету продолжать свой полёт. Дрожащее пламя поднимало её всё выше и выше — и вскоре вместе с ракетой исчезла за облачным покровом, оставив нам только блуждающее сияние, которое вскоре тоже растворилось в ночи. Тетя Эстер повернулась ко мне и схватила меня за обе руки. — Спасибо! За что? Никогда прежде я даже не представляла себе, что увижу такое. Я до сей поры и ведать не ведала, почему ты хочешь стать астронавтом. Не знала даже, что это такое на самом деле — быть астронавтом. Но теперь я...» Она посмотрела на облака, где уже исчезли даже следы ракеты. «Ты непременно должна воплотить свою мечту в жизнь». После отъезда моей семьи я вернулась к рутинной работе в вычислительном отделе. Звучит, будто мне это было не по нраву. Вовсе нет. Но всё же после более чем месяца интенсивной подготовки к ним, а затем и пяти дней самих тяжелейших изматывающих испытаний на соответствие требованиям, предъявляемым к потенциальному астронавту, вновь погрузиться в обыденность оказалось вдруг несказанно тяжко. Разумеется, я всё ещё вносила свой вклад в программу, но мне хотелось большего. Хотелось самой отправиться в космос. Знание того, что Хелен не была допущена даже к испытаниям, также радости мне не доставляло. Она вроде бы вернулась к своему обычному настроению, да только ни она, ни Ида, ни Имаджин в 99-х больше не появлялись. Слышала край муха, что они вроде бы используют все свое свободное время, набирая часы налета на самолетах с реактивными двигателями. По мне, так требование значительного числа часов на казалось оказалось сущим абсурдом, поскольку известно ведь, что астронавты почти ни на чём не летают. Конечно, они отправляются в открытый космос, но Чак Йегер неспроста назвал астронавтов на космическом корабле «тушёнкой в консервной банке», имея в виду, что большинство систем на борту полностью автоматизировано, и вмешательство человека в их работу даже не предполагается. На пути к Луне всё будет происходить иначе. Но очевидно, что даже полёт туда станет совершенно не похож на полёт на самом современном реактивном самолёте. Тем временем ракета класса «Сириус», спроектированная пузырем Бабиенски, была готова к пусковым испытаниям. И лишь они достоверно покажут, какова на самом деле ракета. А до той поры даже все произведённые в мире на бумаге выкладки гроша ломанного не стоят. Я стопкой собрала страницы с расчетом траекторий и засунула их в папку. «Скоро вернусь. Доведу только результаты последних расчетов до сведения пузыря». Бассира, надув губки, подняла глаза от своего стола. «Да пусть! Пусть уж он собственной персоной явится за ними! Он же очаровашка, каких поискать!» «Вот и пригласи сама его на свидание!» Я отодвинула свое кресло и встала. Она издала лающий смешок. «Считая, что просить меня о свидании должен он». «Поступи он так, стало бы очевидно, что он наконец-то понял, что вычислительницы и есть женщины». «Человеку, которому то и дело требуется компьютересса, это неизвестно?» Басира презрительно фыркнула. «Я тебя умоляю. Да знает он, знает. Но, скорее всего, просто не представляет, что с женщинами делать». Вот потому-то на свидание пригласить его должна ты. Я ей подмигнула и направилась к двери. Так мне сообщить ему, что ты о нем справлялась. И думать не смей. Басира швырнула в меня скомканный лист бумаги, но попала не в меня, а в от отчего захихикали все поблизости. Все еще смеясь, я направилась по коридору в инженерное крыло. Испытательной лаборатории, где обычно и работал пузырь, находились в другом здании, что было вполне разумно, поскольку работники тех лабораторий имели тенденцию время от времени устраивать у себя взрывы. Слава небесам за то, что все здания в комплексе были соединены между собой надземными переходами, отгороженными от внешнего мира по бокам и сверху матовыми стеклами. А не то бы мне пришлось выйти наружу. Я открыла дверь на лестничную клетку, ведущую на небесный мост и до меня донеслось с этажа ниже «Я же говорю тебе, со мной ничего серьезного». Ш -ш -ш. И разговор прервался. Через секунду-другую я все же опознала голос, а задержка произошла лишь только потому, что никогда прежде не слышала, чтобы голос Стэдсона Паркера звучал напряженно, даже когда на стартовой площадке МАК оказался террорист-смертник. Я перегнулась через перила и посмотрела вниз. Он сидел на нижней ступеньке, вытянув одну ногу перед собой. Над ним, уперев руки в бока, стоял Халим Малуф. «Вам помощь нужна?» При звуке моего голоса голова Паркера дернулась вверх и повернулась. «У нас все великолепно». «Ты уверен?» Было заманчиво оставить его, но черты его лица были напряжены, и я все же спросила, «Может, все же врача вызвать?» «Нет». Его голос разнесся до самого верха лестничной клетки и затем эхом спустился вниз. Паркер закрыл глаза и медленно выдохнул. «Нет, спасибо. Врач нам без надобности». «Может, все же стоит обратиться к врачу?» Малуф задумчивости потер затылок. Стэтсон, с каждым днем тебе становится все хуже». «Ни слова больше!» Паркер ткнул в него пальцем затем уставился на меня. «И ты тоже. Молчи, как рыба». Серьезность то, на коем вещал Паркер, что твой магнит повлекла меня вниз, и мои каблуки, отдаваясь гулким эхом, застучали по бетонным ступенькам. «Если с тобой проблем нет, то и рассказывать мне не о чем». «Тебе действительно нравится подталкивать события, Йорк?» Паркер ухватился за перила и подтянулся. Его левая нога свободно болталась под ним. «Что случилось?» Я замерла на лестнице, прижимая к груди точно щит папку с расчетами. «Ничего не случилось. Просто я поскользнулся на лестнице, вот и все». Он сделал шаг в сторону от лестницы, и его левая нога под ним подогнулась. «О, черт!» Малух подхватил Паркера и опустил его обратно на ступеньку. Я сбежала по лестнице вниз, намереваясь все же ему помочь. «Что с тобой?» «Со мной все великолепно». «Но ты же на ногах не стоишь». «Я, будь ты неладна, сам во всем разберусь». Паркер прижал пальцы к переносице и, зажмурившись, на мгновенье затаил дыхание. Затем глубоко вдохнул и опустил руку. «Йорк, сделай одолжение. Прошу тебя, как пилот пилота. Пожалуйста, ничего никому не говори». Прямо сейчас у тебя есть власть надо мной. Пожалуйста, пожалуйста, не используй ее. Ну что ж, я с пониманием отношусь к страхам пилотов быть приземленными. Пожалуйста. Я сделала еще один шаг вниз. Как бы сильно я не мечтала о том, чтобы Паркер умолял меня о чем-то, этот случай был вовсе не тем, какого я жаждала. Я стремилась быть лучше его. Побежден, потому что болен? Нет уж, спасибо. Что с тобою не так? Сам не знаю. Знаю лишь, что если я обращусь к приписанному к нам костоправу, то он и к бабке не ходи отстранит меня от полетов. Разумеется, отстранит. А то как же? Такая нога, как у него сейчас, поставит под угрозу выполнение любой миссии. И если уж на то пошло, почему Малов еще никому ничего не сказал? Скорее всего, проблема возникла совсем недавно. В моей голове вдруг всплыли истории, которые рассказывали мои родители о том, как заболел Гершель. У него очевидным началом болезни стала именно слабость в ноге. Тебя лихорадило? У меня не полиомиелит. Я невольно отпрянула, удивившись тому, что его мысли текут в том же русле, что и мои. Откуда ты? Я знаю симптомы полиомиелита. Понятно? Он хмуро возрился на меня. «А ты почему все еще здесь? Почему не бежишь с греющей твоей сердце новостью в газету?» За его спиной Малуф сделал едва заметное движение, показывая мне, чтобы я поскорее удалилась. Но движение-то было вовсе не враждебным. «Уверен, доктор Йорк, что причин для беспокойства нет», — проговорил Малуф. «Разумеется». Я поднялась по лестнице обратно до следующей площадки. Тут только сообразила, что даже если Паркер будет отстранен от полетов, то все же не лишится своего права голоса при выборе кандидата. «Я никому ничего не скажу, но тебе следует в самое ближайшее время обратиться к врачу. Просто, быть может, и не к нашему летному». Я чуть было не предложила ему свою помощь, но душа моя была все же не столь широка, чтобы в ней нашлось достаточно места для жалости к придурку Паркеру. В дни запуска вычислителям до самого старта обычно делать совершенно нечего. Мы уже провели расчеты параметров на случай использования альтернативных окон запуска и смоделировали множество возможных траекторий сближения, что позволяло Клемансу и руководителю запуска в случае задержки принимать решения на основе уже имеющейся достоверной информации. Но нам все равно надлежало находиться в Центре управления запусками вместе с остальной частью нашей команды. Хелен играла в шахматы с Рейнардом Кормушем, а я мысленно прикидывала наиболее перспективные места на траектории, откуда, если что-то пойдет наперекосяк, можно было бы с минимальными рисками вернуть экипаж лунной миссии на Землю. Мы вечно говорим о том, что инженеры создают проблемы, а вычислительницы их решают. Что правда, то правда». Натаниэль дал вычислительному отделу список возможных точек возврата, а затем спросил, как нам доставить астронавтов домой при самых различных неблагоприятных стечениях обстоятельств. Объясню проблему обстоятельнее. Космический корабль класса «Сириус» собран из приблизительно 5 миллионов 600 тысяч деталей, включенных в почти миллион систем, подсистем и узлов. Даже если каждая деталь обладает надежностью в 99,9%, все равно в ходе полета возможно выйдет из строя аж 5600 из них. Таким образом, вопрос вовсе не в том, сломается ли что-либо на пути к Луне, а в том, когда и что именно. В общем, дефект выявится в космическом корабле, мчащемся в безвоздушном пространстве вдали от Земли со скоростью, быть может, даже более 25 тысяч миль в час. И когда такое произойдет, то времени на вычисления у нас точно не окажется. Идея моего мужа состояла в том, чтобы за годи создать максимально обширную библиотеку решений потенциально возможных, хотя еще и не возникших проблем. И тогда необходимый расчет окажется под рукой как раз вовремя, всего лишь в считанные минуты, а не после многочасовых напряженных вычислений. Сегодня вечером, когда до старта оставалось целых три часа ожидания, Расчёты действия в различных точках следования корабля, направляющегося к Луне, в случаях всевозможных отказов различных его систем, были приятным способом скоротать время. И да, спорить не стану, я человек странный. Однако не одна я такая. Перед Натаниэлем, сидящим на своём посту, была стопка отчётов, и он в своих раздумьях грыз карандаш. Перед пузырём лежала не менее внушительной толщины стопка бумаг, Хотя, учитывая, что речь сейчас шла о его детище, это было уж совсем неудивительно. Конечно, работали не все. К примеру, Паркер с клемонсом самозабвенно общались с журналистами в аквариуме. Так всему называли находящиеся на возвышении обособленное застекленное помещение посреди центра управления запусками. Сегодня у Паркера, к моему удивлению, не наличествовало даже и следа хромоты. Так что, черт возьми, с ним было? У него не полиомиелит уж точно. Мама бы сказала наверняка, но на примете у меня сейчас не было никого, кого бы я могла спросить, будучи совершенно уверенной, что о моем интересе не прознает и сам Паркер. Может быть, спрошу у своего доктора, когда зайду к нему за очередной порцией Милтауна. Опять? Кормуш со стоном откинулся на спинку кресла. «Когда-нибудь, клянусь, что когда-нибудь я одержу победу над тобой!» Хелен, скрестив на груди руки, усмехнулась. «Блажен, кто верует!» Он хмыкнул и, наклонившись вперед, осмотрел доску. «Я опустила карандаш. Если хочешь просто победить, так сыграй со мной!» Покачав головой, кормуш продолжал пристально осматривать доску. Он потянулся вперед за пешкой, Взглянул на Хелен и отдернул руку. В полголоса что-то пробормотал по-французски, и относилось это что-то, видимо, либо к происхождению Хелен, либо к вариантам игры. В любом случае, голос его звучал раздраженно. «Эскель вуба денуго?» «Она снова побила тебя?» произнес подошедший ко мне сзади Паркер, и я вздрогнула. Клянусь, он сделал это нарочно. «Уи, и ле лордер натюрель?» Pense... «Да, и полагаю, таков уж естественный порядок вещей». Кармуш вздохнул и постучал пальцами по краю доски. «Иль не ариен де натюрель». «Нет в этом ничего естественного». Паркер посмотрел на меня сверху вниз. «Йорк, тебя желает видеть Клеменс». «И он прислал за мной тебя?» «Временами я бываю полной идиоткой. Враждовать с ним было последним, что делать мне бы имело смысл. Я откатила назад свое офисное кресло, осознавая, что Хелен и Кормуш пристально смотрят на нас. «Что ж, спасибо!» Я последовала за ним через зал Центра управления запусками. В другом конце комнаты Натаниэль был с головой погружен в отчеты и глаз на меня не поднял. «Есть идеи, почему?» спросила я. Паркер распахнул дверь, но придержать ее для меня не удосужился. Я поймала дверь, и последовала за ним на лестничную клетку. Он устремился по лестнице вверх, перепрыгивая через две ступеньки, будто что-то мне тем доказывая. Хотя понятно, в общем-то, что именно. Вижу, что тебе значительно лучше. Я побежала по лестнице за ним, мысленно воздавая хвалу собственным усилиям, потраченным совсем недавно на подготовку к испытаниям. В общем, даже в юбке и на каблуках быстро подниматься по лестнице проблемы для меня не составляло. На верхней площадке у двери меня с каменным лицом ждал Паркер. Он был, хоть я и с неохотой признаю это, мужчиной красивым. Он и Натаниэль оба были блондинами с ярко-голубыми глазами, но мой муж был худым и угловатым. Паркер же обладал идеальным телосложением кинозвезды. И еще у него была квадратная челюсть и ямочка на подбородке. Я поравнялась с ним. И он положил руку на дверную ручку и вдруг улыбнулся, будто мы с ним были загадочными друзьями-приятелями, а от той скорости, с которой он включил свое обаяние, меня бросило в дрожь. Паркер распахнул дверь и на сей раз придержал ее передо мной. Зал был полон астронавтов, их жен и репортеров, намеревающихся должным образом осветить запуск космического корабля нового типа. Клеммонс повернулся ко мне, и меж пальцев у него тлела очередная сигара. Вот и она. Леди и джентльмены, представляю вам Элму Йорк. Она одна из лучших наших вычислителей. И именно ее расчеты определили должным образом потенциал двигателя ракеты класса «Сириус». Доктор Йорк также является нашим новым астронавтом. В комнате стало жарко, затем холодно и опять жарко. Должно быть, я ослышалась. Разумеется, меня бы заранее предупредили. Конечно, сначала бы сказали мне о том, что меня приняли в астронавты наедине. Замерцали, ослепляя меня вспышки многочисленных фотоаппаратов. «Астронавт! Астронавт!» Комната вдруг закружилась вокруг меня, будто я снова оказалась пристегнутой к креслу центрифуги, а возможности дышать лишилась. «Астронавт». Три, запятая, один, четыре, один, пять, девять, два, шесть, пять, три, пять, девять. Кто-то отчётливо произнёс моё имя. «Если я упаду в обморок, то что подумают люди? А Паркер тому будет чрезвычайно рад?» «Астронавт». «Я стала астронавтом». «Но почему, чёрт возьми, Мне не сказали об этом заранее. Намеренно огорошили меня новостью, а теперь понаблюдают, как я буду барахтаться. Паркер. Именно Паркер поди предложил преподнести мне благую весть именно таким садистским образом. Кто-то снова произнес мое имя, и я повернулась на голос. Комната теперь представлялась мне набором разноцветных размытых пятен, а звуки практически утратили смысл и воздуха мне категорически не хватало. Считай, что тебя просто подвергли очередному испытанию. Держи глаза открытыми, говори внятно и доходчиво. «Леди и джентльмены!» Я с трудом поборов гравитацию воздела руки. «Леди и джентльмены!» «Если вы все будете говорить одновременно, то я никого не услышу!» Они все же продолжили перекрикивать друг друга. Когда вы отправляетесь в космос? Как ваш муж отнесся к вашему новому назначению? Каково это быть астронавткой?» Способность видеть более-менее вернулась ко мне, и я узрела, что последнюю реплику подал круглолицый лысеющий мужчина с развязанным галстуком. Астронавкой? Космос вам не варите и ноги к потолку там задирать с нужды нет» и посему гендерная принадлежность в данном случае значения совершенно не имеет. Всеобщий смех явился мне поддержкой, и я выдавила из себя пусть и вымученную, но все же улыбку. Так что, пожалуйста, зовите меня просто астронавтом». «Просто астронавт», ха! Вряд ли хоть одна газета напечатает, что я просто астронавт. Им такая подача материала представляется пресной. «Им что, позабористей подавай». «Погодите, погодите, ведь вы же, ко всему прочему, еще и леди-астронавт из «Мистера Волшебника». Добродушно улыбнувшись рядом со мной, подлил масло в огонь Паркер. Не хотелось бы, чтобы кто-нибудь об этом позабыл. Чертов Паркер. Прозвище «Леди-астронавт» теперь уж похоже на веки вечные и приклеится ко мне. Да и других женщин-астронавтов гарантированно будут всегда считать астронавтами лишь второго сорта. «Она — единственная женщина-астронавт!» — выстрелил в Клемонса свой вопрос один из репортеров. Клемонс взмахнул рукой с сигарой, оставляя за ней клубы дыма. «Вовсе нет, но с остальными вы познакомитесь на следующей неделе, на нашей очередной пресс-конференции. Я просто хотел дать вам представление о таланте и красоте наших женщин-астронавтов». «Черт бы побрал нашу славную администрацию!» Я все же заставила себя улыбнуться аж до боли в зубах. Затем-таки решилась и весьма громко выдала. «Знаете, а ведь э, новоиспеченному астронавту, то есть мне, необходимо произвести сегодня еще кое-какие расчеты». «Конечно, конечно». Клемон смахнул мне рукой по направлению к двери. «Сириус с нетерпением вас ждет». Я немедлен двинулась к выходу. «Но не тут-то было». Репортеры потребовали хотя бы нескольких совместных снимков, и мне пришлось, улыбаясь, стоять между Паркером и Клемонсом. Оба мужчины сияли, что новенькие четвертаки, и, не сомневаюсь, на фотографиях мы все будем выглядеть закадычными друзьями. Затем Паркер, как будто он и в самом деле был джентльменом, придержал передо мной дверь. Я шагнула на лестничную клетку, и дверь за нами закрылась. Его улыбка исчезла. Напрочь сгинула, будто на его устах ее отродясь не водилась. Я начала спускаться по лестнице впереди него. Не оборачиваясь, заявила. «Уверена, что нынешняя ситуация раздражает тебя, особенно после того, как ты заявил мне, что космоса мне не видать, как своих ушей». Вслед за мной по лестнице прокатился его смех и отдался от стен гулким эхом. «Да дурочку не валяй!» Клеммонс нанял тебя вовсе не ради тебя самой, а лишь и ради того, чтобы ублажить общественное мнение. Не хотел лишних проблем. А другие женщины? Многие из них действительно достойны того, чтобы стать астронавтами. А ты не тешь себя понапрасну, ведь ты не более чем финтифлюшка для рекламы. Ублюдок. Мое сердце понеслось вскачь, будто я пробежала пять лестничных пролетов вверх А не спустилась всего лишь на один. Я распахнула дверь и прошествовала на этаж центра управления запусками. Несколько человек, заслышав стук моих каблуков, повернули ко мне головы. А еще на меня, наверняка из аквариума, воздрилась чертова прорва репортеров. Слава богу, к ним обращена была лишь моя спина. Что бы ни сказал Паркер на лестнице, я все же уже была астронавтом. Меня выбрали и, клянусь богом, я собиралась отправиться в космос. Рекламный трюк, говоришь? Ха, я стану лучшей. Я вернулась за свой стол. Ничего там вокруг почти не изменилось. Кармуш, очевидно, сделав очередной свой ход, откинулся на спинку кресла и теперь размеренно покачивал головой. Снова проиграл? Пока еще нет. Но она снова поставила мне шах. Хелен, глядя на доску, обронила. «Еще несколько ходов, и я избавлю тебя от дальнейших страданий. Предложение сыграть со мной все еще в силе». Я устроилась в кресле и принялась разглаживать юбку, вытирая таким образом пот с ладоней. Хелен кивнула на аквариум, откуда на нас неотрывно пялились репортеры. «Что произошло?» Несмотря на гнусные заявления Паркера, новость была «что надо» и я, улыбаясь, сообщила. «Я? Я прошла тесты. Теперь я астронавт!» Я хохотнула. «Я астронавт!» На мгновение у Хелена отвисла челюсть, а затем она вскочила. Ухмыляясь во весь рот, обежала вокруг стола и заключила меня в объятия. «Я так и знала!» Она выпрямилась. «Натаниэль! Твоя жена астронавт!» На другом конце комнаты головой дернул Натаниэль. «Что?» Кармуш тоже уже встал. Клемонс только что сказал ей, что она успешно прошла все тесты. Доктор Йорк теперь новый астронавт. «Есть!» Смеясь, Натаниэль, как то частенько делал пузырь, подпрыгнул и рассек кулаком воздух. «Есть!» Все вокруг нас, вычислительницы, инженеры, медики, в общем, все, кто был в Центре управления запусками, начали аплодировать. Пузырь, кормуш и кто-то еще подняли кресло со мной в воздух, будто я была невестой, а я, вцепившись в подлокотники, смеялась, плакала и снова смеялась. Они носили и носили меня вокруг стола. В аквариуме то и дело вспыхивали фотовспышки. Наконец мое кресло опустили на пол, и чередой последовали самые искренние поздравления и объятия. А потом в свои объятия меня заключил Натаниэль. Он поднял меня и крутанул столь рьяно, что на мгновение я будто оказалась в невесомости, а поцелуясь с ним на глазах у всех, затем отправил меня на орбиту. Когда он поставил меня на ноги и отстранился, в его глазах блестели слезы, а улыбка угрожала расколоть его лицо. «Я горшусь! Непомерно горжусь тобой!» Именно таким образом я и хотела узнать о том, что стала астронавтом. Не в конференц-зале на глазах случайно оказавшихся там репортеров, а здесь, здесь, со своими коллегами, со своим мужем. «Отлично, господа!» — заорал Клеммон с порога. «Но нам еще предстоит запустить ракету. Разве забыли?» «Возвращаемся по своим рабочим местам». Улыбка не сходила с моих губ. Ни Клеменсу, ни Паркеру, ни толпе репортеров было уже не по силам отнять у меня достигнутое. Я стала астронавтом. Я вытащила из ящика стола листы с расчетами, но оказалось, что цифры на них перед моими глазами плывут. А все же я была уже астронавтом. Сидевший напротив кормуш внезапно вскинул руки и вскричал «Ля виктуар эля мьен!» «Победа, наконец, за мной!» Хелен сложила руки на коленях. «Поздравляю, Рейнард!» «Ты одержал победу?» «Наконец-то!» Он встал и невероятнейшим образом, двигая локтями и бедрами, исполнил самый нелепый победный танец, который я когда-либо видела. «Наконец-то я обставил ее!» «Отменная игра!» Хелен отодвинула кресло, встала и, сложив вместе перед собой ладони, поклонилась ему. «Пожалуйста, извините меня». Моя подруга, чемпионка по шахматам, высоко подняв голову и расправив плечи, направилась в дамскую комнату. Существовала ли связь между моей новостью и проигрышем Хелен? Скорее всего, все же существовало. Ведь я стала астронавтом, а она — нет». И несправедливость эту необходимо было устранить. И сделать это следовало как можно скорее.